Юриспруденция чистоты два. Я очищаю воду, если она не станет нечистотой, которая меняет свой цвет, вкус или запах, если она много, но немного нечиста, как только примеси в контакте с.